что мы просто станем бродягами. А их у нас не любят в государстве. Нет. Мы лучше примем последний бой и умрем, как войны. Слышишь, Орес, во славу твою! Хоу! Ударили себя кто чем мог по груди раненой воины. Я смотрел на них с уважением. Все мы, 12 на данный момент воинов, тоже ударили себя кулаками в грудь. В таких случаях не было принято говорить второй стороне «Хоу». В знак траура, в знак признания жертвы, в знак понимания. В их глазах была холодная решимость, а в их руках — оружие. Они точно не выживут. «Спасибо», — кивнул я им. «Это даже больше, чем вы можете оплатить нам», — слышал, шептались. Несколько воинов улыбнулись, а на них глянули остальные. Слух у меня тоже стал лучше, так что про плату я разобрался шикарно, Только в тот момент подавать виду не стал. В конечном итоге мы с оставшимися войнами двинулись на запад, снова в сторону реки. В какой-то момент мы через нее прошли, вот только я не понял, в какой именно. Мостов не припомню. Или был мост. А нет, был огромный валун, который застрял меж скал, с помощью которого мы и преодолели реку. Словно сами титаны его туда положили. Или то были боги. Или вообще было частью маршрута. Но когда мы поднялись на очередную гору, то уже видели, как последний храм заполняли монстры, которые двигались откуда-то с востока. Жуткое зрелище на самом деле. Десятки монстров, за которыми шли сотни, просто сплошным ручьем втекали в эти руины, где войны сражались. Но надолго их не хватит. Из-за этого мы ускорились, а факелы зажигать не стали. До рассвета добраться не успеем, нахмурился царевич. «Ноги лесу скакал», — смотрел в сторону последних лучей десятой. «Значит, день мы пережили. Практически». «Идемте, войны с легкой тревогой проговорил Оракул. «Нам нужно как можно быстрее скрыться. Вы сильны, но вас просто задавят числом, если промедлим». Глава шестнадцатая «Мы шли всю ночь». Из-за того, что нас стало больше, провизии на запланированный срок просто могло не хватить. Поэтому командир решил, что следует идти до посинения, пока мы просто не будем валиться с ног. И мы шли, сражались, убивали, истребляли монстров. Но продолжали идти. Задание, хоть и таймер вышел, все еще не считалось выполненным, что меня в какой-то степени напрягало. Видимо, таймер нужен был, чтобы найти Оракула, а не выполнить всю миссию целиком. Но все равно легкая тревога таилась у меня в душе. Я переживал, что мы сделали что-то не так. Поэтому был на стороже. И не зря. Несколько раз нам удалось спастись из весьма изощренных засад просто из-за того, что я их каким-то образом заметил. «Привал!» — практически перед рассветом приказал командир. Большая часть буквально рухнула. Где они стояли, там и попадали. Шли последние сотни метров чисто на морально-волевых, а мне с Никой было хоть бы хны. Да и устали, да, хотелось спать, но не до такой степени, чтобы буквально валиться с ног. И что самое интересное, этот привал одобрила оракул, как оказалось, назвав его безопасным, в котором никто не погибнет. Палатки устанавливать не стали. Причина была проста. Мы их бросили, когда спешно покидали храмы. Скорость была важнее на тот момент, чем удобство. На всяких насекомых нам было плевать, да и днем толком не вздремнуть. Хотя нет, вон воины Оракула уже задремали. Один даже захрапел. Мне даже в какой-то степени было завидно. «Долго нам еще идти?» Подошел я к царевичу, который тоже едва держался на ногах, но все же рассматривал округу, пытаясь зацепиться взглядом за знакомые пейзажи. И как далеко нас занесло. «Мы ушли сильно севернее», — хмурился командир. «Нам нужно сейчас на юг. Но где-то тут был брат. Мы с отцом примерно полтора месяца назад ходили тут на охоту. Вот я и пытаюсь понять, как далеко мы от него. Если не очень...» то можно пройти через него, выйти на дорогу до Спарты, а дальше уже спокойно дойдем. «У нас есть не больше трех часов, Митрокол». Бесшумно подобралась кинаморакул, из-за чего я чуть не схватился за оружие, так как испугался ее появления. Дальше снова в путь. Если Астер может продержаться еще сутки, то вы буквально рухнете без сил в ближайшие несколько минут. Чую, что от солнечного удара... «Когда Оракул что-то чует», — пробубнил Митрокол себе под нос. После этого он отошел, уселся под густой кроной яблони, с которой Ника сорвала несколько плодов. Я тоже решил слегка подкрепиться, так что присоединился к трапезе. Яблоки были наливными, краснобокими, что удивительно. Вроде как весна только-только приходила в лето. Или это у меня в голове уже каша? Черт! «Довольно вкусная» подметил я, укусив один разок. «И сока полно. Обожаю такие. И сладкие, не кислые. М, -м, м весь день бы их ел. Так подкрепись, пока у тебя такая возможность есть», хмыкнула Ника, откинула огрызок сорванного ею плода в сторону, после чего потянулась за новым. В итоге спали вокруг все. Мы с никой как самые выносливые, стояли на страже. Даже оракул в итоге задремала. Мы были на западном склоне одной из гор, причем не очень низко спустились, из-за чего с Никой время от времени поднимались наверх, чтобы контролировать ситуацию. Пригорок был уже не такой высокий, так что там было где спрятаться, растительности было полно. Но в итоге ничего не произошло, над головами даже гарпии не летали. И это почему-то меня напрягало. Они должны быть. Как я понял, они выполняют роль разведчиц и передовых отрядов. Может воинство монстров решило пойти иными дорогами. Может просто пока не нашлось лидера, который объединит твари в вардо. Но, скорее всего этот лидер был, просто мы пока про него ничего не слышали. По итогу нам пришлось всех будить. Каждый жаловался на больше суставах, мышцах, голове, но все равно поднимался на ноги того на побудку ушло минут десять, из которых пяток потратили на то, чтобы сонные войны закинулись сушеными фруктами и вяленым мясом. Самое лучшее для походов, даже я парочку полосок мяса закинул в рот. После яблок почему-то хотелось. Так, уперся руками в бока царевич. Лон прост. Просто идем на запад, убираемся в реку и идем на юг. Там, там уже будем разбираться со всеми проблемами по мере их поступления. От самой Спарта мы не так далеко, так что дойдем спокойно до вечера. И там отдохнем. Я только кивнул. И пошел первым, по просьбе командира. Он видел, что я самый бодрый из всех, так что мог служить неким маяком, который будет манить за собой остальных. Даже Ника начала сдавать, ведь золотых священий вокруг нее было точно меньше, чем у меня. А я уже теперь уверен, что каждый раз мои силы немного, но повышаются — что вылилось в текущую колоссальную разницу. «Идемте!» — поманил я всех за собой, махнув рукой. Шел я специально сумкой. Правда, она наполовину опустела, так как там был запас пищи. Но все равно это помогало держаться остальным. Некоторые даже вслух говорили, что «этот новобранец так спокойно идет, почему мы должны сдаваться?» Так что иногда статус новобранца помогал пристыжать опытных воинов. А это мне нравилось. До реки мы добрались в тот момент, когда Гелиус был ровно над головами. Светил он сегодня с особой жестокостью, словно Аполлон решил взять некую плату за помощь, которую нам оказал. Потом мы обливались только так, из-за чего река для нас стала настоящим спасением. По крайней мере, я, сбросив сумку, самый первый, рванул я, окунулся в прохладный поток воды. А ха ха, -ха! А не сдержался я, когда вынырнул. «Чего стоите? Сбодритесь! Поможет, правду вам говорю!» После этого черти практически все повторили за мной. Даже Ника с превеликой радостью сиганула за нами. Следом, осторожно, в воду ступила сама Ракул. И только после того, как первые из нас покинули водную прохладу, туда зашли воины, спасенные нами провидицей. Через двадцать минут мы продолжили свое движение вдоль реки. Шли вдоль ее течения, спускаясь по нему. Берег был чистым, красивым, но в какой-то момент практически целиком скалистым. А в одном месте пришлось искать обходной путь. Забрели мы очень сильно севернее изначальной точки выхода, так что пришлось в какой-то степени блуждать в неизвестности. Даже карты были составлены не совсем точно относительно здешней местности. Но в итоге мы добрались до Брода. Мне он был примерно по пояс, самой низкой из нас, Оракулу, по грудь, но все же мы спокойно, один за другим, иногда тройками, смогли перебраться на другой берег реки. И только сейчас вдали мы стали замечать очертания птиц, которые летали как-то слишком странно. Я присмотрелся и с точностью определил, что это гарпии. Они решили идти напрямик. «Уже устало, — говорил я, — так как даже мои силы оказались не бесконечны. И, видимо, там не самый легкий путь, иначе бы они точно добрались раньше нас. Там много ответственных скал, — кивнул царевич, на миг зависнув, чтобы вспомнить то, про что он мне сказал. Там действительно сложно пробираться. Пешим воинам еще легко, а вот конница, которой можно причислить кентавров, вообще не очень. Поэтому мы и оторвались в итоге». «Но стоять точно не стоит на одном месте», — присоединилась к нашему разговору Оракул. «Чем дольше мы стоим, тем ближе враг, тем в меньшей осведомленности остаются ваши друзья и сограждане, тем больше опасность и вероятность проигрыша». «Когда примерно ожидается нападение?» — уточнил я у неё. «Завтра, когда Гелиос будет скатываться к новому дню». Направила она свой взор к небесам, а я только хмыкнул. Поняв, что она говорит про вторую половину дня. До города оставалось всего несколько километров, так что спутников на дорогах было полно. Щиты воинов Оракула были выброшены еще на том берегу. Сама девушка шла с покрытой головой, а встречным объясняла, что она получила солнечный удар, из-за чего ее голову уприкрыли. Срабатывало, так как Аполлон действительно был на нашей стороне». Так что то, что он так сильно печет, можно расценить тоже как своеобразную помощь, ибо это нам помогло. В городе нас встретил царский патруль, который состоял примерно из десяти человек. Я даже не удивился, когда увидел их. Дозорных было полно, пару раз одиноких конников можно было встретить, которые резко разворачивались и ускакивали в город. «Четверо суток, говорите», — усмехнулся я, пробубнив себе под нос. черт А царь действительно думал, что нам потребуется четверо суток на то, чтобы добраться до того места. «Потому что такая скорость не предполагалась», — едва слышно проговорил десятый. «Вот и дал нам времени с запасом. Но, как оказалось, этого времени у нас даже не было. Двое суток максимум, и это вы стали явным доказательством того, что и этого времени было бы мало». Его поток мыслей я еще некоторое время пытался переварить, но в итоге понял, что он говорил. Так что просто ему кивнул. Его можно было понять, как и остальных. Войны брели, еле-еле перебирая ногами, сбивая грязь и пыль с мостовой. И благо мы сначала дошли до свободной казармы, где остались практически все войны. Только самым бодрым было предложено идти дальше. В итоге я, Ника, Царевич, Оракул, Пятый и Шестой, а также трое воинов-девушки, но с уже новыми щитами, последовали с нами. Остальные улегли спать. Никто их не осуждал, никто их не принижал. Я бы и сам улегся на кровать, если бы была такая возможность. Но нет. Мы должны с Никой завершить дело до конца. Безопасности провидицы окажется только тогда, когда окажется подле царя. Так осмотрел нас царевич, который зевнул настолько широко, что чуть челюсть себя не свернул. В прямом смысле этого слова даже выругался. Сейчас идем к Мэмоцу. Идем через... Дверь для прислуги. Вся в шлемах, все в доспехах. Никто не должен понять, кто мы такие. Ника, кстати, тоже не будет привлекать внимание. Это из-за того, что воительниц много на улицах города. Усмехнулся я, за что получил тычок в плечо от Ники. Что? Я не прав? Царь только-только приехал, судя по всему, а тут уже такая работа. Думается, он ради этого уехал несколько дней назад в город. Не только ради этого, но тоже этот вопрос решался, кивнул Митрокл. Тем, кто лишился мужей, кто был искалечен жизнью, но здоров при этом, было предложено вступить в новую сотню. Амазонки. Первую за столько столетий. Ну, и добровольцы нашлись. Много вдов у нас в городах и селах вокруг после последних войн. «Но, не суть. Идем, шлемы надеть!» Мы тут же сделали это, после чего, окружив провидицу, двинулись в сторону царских покоев. По основным дорогам мы специально не ходили, а всякое варье, которого было полно даже в столице нашего маленького государства, разбегалось в разные стороны, только завидев наш отряд. Все же не им тягаться с профессиональными бойцами. Но все же иногда находились особо смелые. Представители различных банд. Их мы с радостью покрошили и срезали в мелкую крошку, после чего спокойно продолжали идти дальше. Так было всего три раза, после которых мы даже без ранений выходили победителями. Я даже способности не применял. Вот это меня удивило. Правда, пришлось на тех местах оставлять бойцов, чтобы они контролировали обстановку, но это мелочи. В какой-то момент трущобы сменились нормальной застройкой, и мы расслабились шли практически в развалочку улыбались здоровались со всеми даже Ника кивала, когда ей выказывали дань уважения за ее смелость и храбрость не каждая дева согласится стать воином воительницей опасна эта участь как говорил мой дед ускайй лучше сдохнет 100 мужиков чем 100 баб ибо один мужик и 100 баб дадут еще минимум 100 человек а 100 мужиков я одна баба а, опять кусочек памяти всплыл Но явно не из этого времени. Но суть была правдива. Призыв женщин в строй – крайняя мера, без которой никак. И царь трезво оценивал это, поэтому самым готовым позволил воевать. Обойдя часть внутренней стены, мы в итоге подошли к дому правителя, где зашли через один из множества входов для прислуги. Нам никто не перегораживал дорогу, тут уже все знали, что лучше не соваться и не вставать на нашем пути. Никто даже не пытался подглядывать. Сначала я было подумал, что мы пойдем в одну из гостевых комнат, но нет. Наоборот, мы начали спускаться в подвал, где держали в основном важных заключенных. Например, дебоширов высокородных, которые должны были охладить свой пыл. Но направились не в тюрьму, а свернули в сторону. «Отвернуться», — приказал царевич, когда мы подошли к стене. «А что нам делать?» Развернувшись, уточнил старшей группы сопровождение. 10 шагов вперед! Когда услышите грохот, то уходите!» Спокойно проговорил царевич. Войны ушли на несколько шагов, что им было и приказано, после чего мы юркнули в одну из дверей возле тупика. Бесшумно, загадочно. Там мы прошли в другой коридор, из него в новое помещение, где уже подобрались к тайной двери. «Пришлось поискать нужный кирпичик, чтобы неведомый механизм открыл сокрытое, а мы через узкий проход проскочили внутрь». «Бум!» — щелкнул пальцами царевич, после чего где-то в стороне действительно что-то ухнуло. «Люблю этот момент почему-то. Понимаешь, что даже если тут есть враги, они до последнего будут думать, что тайный проход там. А он сейчас бесшумно закрылся за моей спиной, за нашими спинами». Но это был не конец путей. Судя по тому, сколько еще прошли и сколько спускались, мы покинули территорию царских покоев, направились практически на окраину города. И если мне не изменяет моя память и нет топографического кретинизма, мы сейчас двигались противоположную от реки сторону, куда-то в сторону других гор». В какой-то момент спуски начали сменяться подъемами, ступеньками, а мы начали забираться все выше и выше, беря постоянно все правее и правее. Проход явно был новый. Никаких крошек, ничего, что могло вообще говорить о том, что тут что-то не так. Но явно кто-то за строительство этого места расплатился жизнью. Всегда за тайны приходится платить. В итоге мы оказались в подземном храмовом комплексе. Тут не было ничего. Только статуи всех богов, которые стояли со своими символами в руках, либо они находились подлить них, а их правые длани были направлены в сторону одной точки, каменного круглого пьедестала, на который падал луч света, сфокусированный с помощью множества спрятанных линз. «Вы раньше запланированного», — вышел из какого-то помещения Александр, встряхивая сырыми руками. «И, судя по всему, вы очень спешили». Но сейчас можете отдохнуть. Вы в безопасности. Кроме меня тут никого нет. Благодарю вас, царь. Сделала шаг вперед девушка, сняв с себя капюшон. Это место воистину великое. И энергия богов тут очень концентрирована. Я смогу предсказывать с большей точностью. Но даже вас, власть имущего, предостерегаю. Мои видения — лишь один из путей, который может служить. И только вам решать идти по нему — «Или стараться избежать?» «Дельный совет», — кивнул Александр, после чего сделал шаг в сторону. «Это было неким жестом приглашения. За каждой статую были помещения, которые явно для кого-то или чего-то предназначались. Мы двинулись то, которое находилось за статуей Геры, богини Уз». «Скорее всего, там были покои, в которых прорицательница сможет спокойно жить, а со стороны статуи Диониса тянется запах свежего хлеба». «Жрать хочется», — прошептал я, когда мой живот предательски заурчал. «Потом поедите», — жестко проговорил царь, который услышал меня. «Сначала убедиться». «Когда мы дошли до комнаты, то Александр попросил нас остаться всех снаружи, даже своего сына». «Перечить и спорить мы не стали, как минимум чревато это». А когда дверь закрылась и прошло примерно пяток минут, задание оказалось выполненным. «Слава богам!» — прошептала Ника, которая прислонилась к стене и почему-то заплакала. «Региональное задание выполнено. Название — Оракул. Цель — в запретной для всех жителей Спарты территории появились монстры, которых следует остановить». Жизнь Оракула в опасности. Требуется скрытая перевозка в Спарту. Награда — случайный камень умения. Случайный камень усиления имеющихся умений. И тут же на моих глазах, словно из ниоткуда, появились два камня, которые я тут же взял в руки. На глазах у царевича. Глава семнадцатая. Это как? В шоке, в недоумении, чуть ли не уронив челюсть, стоял и смотрел на нас с Никой Митрокол, переводя взгляд то на меня, то на неё «Это... это вообще как? Что это? Как оно появилось? Из ничего? Это...» — поднял я первый камень. «Камень умения открывает для меня новые возможности. Например, вот именно этот позволяет мне усиливать свои удары солнечной энергией, если и прям кратко. А вот второй...» приподнял я вторую руку, усиливает уже имеющиеся умение. Например, с помощью прошлого такого я себе усилил самоисцеление, которое теперь работает массово. А вот тут сложно объяснить. В общем, мой выпад, которым я иногда головы сносил, теперь может нанести удар сразу по нескольким целям в ту же область, куда нанес я основной удар. Камень поддержки, множественный удар, усиливает определенные умение ближнего боя, позволяя нанести удар сразу по трем целям в радиусе 5 метров. Нанесенный удар по второстепенным целям слабее на 15%, увеличивает трату энергии на абсолютных 5%. Если что-то мироздание дает, то оно его и уравновешивает. Нет, это все равно очень и очень мощно в итоге. Если по основной цели нанести сокрушающий удар мощным выпадом, то по тем, кто рядом, пройдет не двойной урон, а усиленный, на 70%. Мощно, мощно. И при этом я их даже не трону лично. Так можно целые отряды вырезать за мгновение. Конечно, и траты повышаются сильно, но за силу приходится платить. Боевой камень умений. Мощный выпад. Требование. Оружие с возможностью нанести колющий удар. Связи. Первое. Камень поддержки. Множественный удар. Второе. Пустое гнездо. Третье. Пустое гнездо. Четвертое. Пустое гнездо. Пятое. Пустое гнездо.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 увеличивает трату энергии на абсолютных 5%. А вот новый камень умения, он был действительно крут. Нет, он усиливал атаку еще больше. Любое оружие действительно, любое окутывалось энергией света, считай, практически огнем. Но со светом идет еще что-то более мощное. И в отличие от огня, свет распространяется практически мгновенно. Так что в какой-то степени оно лучше, наверное.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 того получается, что я на сто секунд могу усилить любую свою атаку. если враг вдруг закован в латы, то с помощью ауры Аполлона я смогу попытаться пробить броню. а если еще этот удар нанести с помощью мощного выпада М -м, это просто бомба на самом деле. А ты что получила за счет выполнения задания повернулся я лицом к своей подруге, которая уже поглотила первый камень судя по виду усиления. «Ну, теперь у меня самоисцеление точно такое же, как и у тебя», хм, — хмыкнула она. «А второй камень — аура Асклепия. Не пойму, в чем подвох. Усиливает оружие ядом, которое поражает ткани противника. Причем каждый раз эффект случайный. Поддерживаемый камень умения — аура Асклепия. Ваше оружие, какое бы оно ни было, дополнительно усиливается энергией выращивания. Каждый ваш удар отравляет цель» снижая ее физические возможности и угнетая все системы организма. Потребление энергии 1% в секунду. «Если яда не так много, — усмехнулся я, — то его используют для лечения, а может, и как основу для антидота. Могу быть не совсем прав. А вот если концентрация лекарства слишком высока, то получается, что лечит, начинает калечить. Весьма логично с точки зрения врачевания». «Я ни хрена не понимаю и понимать не хочу», — поднял руки Митрокол и уселся на ближайшую лавку. «Коих тут оказалось достаточно. Ауры богов, ауры, чтоб вас богов! Сами боги через вас законы вмешиваются в мироздание. Уму непостижимо!» «А может, в прошлом было абсолютно так же?» Приподняв одну бровь, уточнил я у своего командира, который только пожал плечами. Провести тесты хотелось уже сейчас, но чисто физически это сделать было просто нереально. Но вот проверить ауру в действии можно как минимум попробовать. Возможно, будет какой-то визуальный эффект. Так что достаем глефу, активируем ауру и вуаля! Работает! «Ха-ха!» — крутанул я свое оружие перед собой, которое издало какой-то гудящий звук. «Вы это видите? Оружие светится! Оно, аит меня побери, светится! Да так можно врагов запугивать!» «А у меня оно зеленой жидкостью покрылось!» — выставила перед собой свой клинок Ника. «Правда, слой какой-то очень тонкий и в пылу сражения точно не заметит. И, может, это даже хорошо!» «Ведь что враг не видит, о том он и не подозревает. И чем больше ран он получит, тем больше вероятность, что он умрет от слабости и от яда». «Тоже верно?» — кивнул я. «Слушай, ведь не обязательно врагу знать, что нас таких двое. Пускай он будет в шоке от того, что его бойцы будут умирать непонятно от чего. И... попробую достать лук. Может, с луком тоже сработает? Если да, то это будет просто невероятно!» Ника кивнула, убрала в ножны свой клинок, после чего сняла с туловища лук. Вложив в него стрелу, она активировала умение, но ничего не изменилось. Она покрутила оружие, повертела, после чего решила натянуть тетиву. И вот тут стрела покрылась легким изумрудным оттенком. Сама стрела — ее наконечник, а значит, ее аура нанесет урон по противнику, который находится на расстоянии, причем на огромном расстоянии. «Мощно! Очень и очень мощно!» Я тоже решил проверить, как будет выглядеть моя аура в сочетании с дальнобойным оружием. Убрал Глефу в специальный пенал на спине. Каждый раз приходится возиться с этим, после чего снял с себя лук, вложил в него стрелу и натянул тетиву. И тут же вообще вся моя стрела засветилась нестерпимо ярким сиянием. «Что-то мне подсказывает, что такая стрела моментально достигнет цели. Ведь у Аполлона есть же лук, а значит, его аура больше всего усиливает именно этот тип урона. Ну а со склепием все понятно. Кинжалы — любое оружие, которыми можно наносить быстрые и легкие удары. Когда мы все обследовали и исследовали, то тоже уселись рядом с командиром, который продолжал пребывать в оцепенении. Он даже не моргал» просто смотрел в одну точку с крайне шокированным видом. Он знал про существование камней умений, но впервые увидел их, впервые понял, что это такое. Черт, да даже сам процесс поглощения камня выглядит не совсем приятно. Так что да, увидев такое личное, точно будет в шоке. В итоге на лавочке мы просто задремали, все трое. Я уснул последним, хотя держался до последнего. Сколько времени прошло, я так и не понял. Но достаточно. Свет от линз сильно ослаб, когда я пришел в себя, а вокруг царила полнейшая тишина. И только сейчас я заметил балкон, который выходил из местного храма. Маленький, едва заметный, но он был. Встав на ноги, я двинулся в его сторону. Настроение было не самое лучшее, но проветриться не мешало. В голове крутились мысли о том, как тут будет одиноко Оракулу, что к ней редко кто будет заглядывать. Но какое мне до этого дело? Мы свою задачу выполнили, сделали то, что должно. Можно и отдохнуть. До следующей битвы, которая вот-вот должна состояться. Буквально завтра, если меня не обмануло, сегодня днем зрения. Балкон выходил на сторону города. Он был довольно далеко. «Или низко, не суть важно. Даже людей не было видно на улочках. Да, туда-сюда метались факелы, зажигая остальные Но то свет, его всегда хорошо видно. Меня, скорее всего, снизу никто и не заметит, что радовало. Вид на самом деле был приятный. Хоть я и видел только кусок огромного города, все же балкон лишь частично выходил на город. Но я наслаждался увиденным. Правда, долго задерживаться тут не стоило» поэтому я бросил взгляд на долину за рекой, а потом на горы. Вдали что-то багровело, едва-едва заметно, но все же это виднелось. Пришлось даже сосредоточиться, чтобы увидеть хоть что-то. Но враг был там, точно был, и он шел к нам. «Нет, в городе сражаться будет нельзя», — пробормотал я себе под нос. «Нужно будет выдвинуть войска на расстояние двух-трех километров от города». «Осадных орудий у твари не будет, так что мы спокойно сможем сражаться на таком расстоянии. Снабжение нарушить будет очень тяжело, но любой прорыв будет чреват. Надеюсь, сил легиона хватит, если он тут один, конечно». Кивнув своим собственным мыслям, я развернулся и направился обратно к лавочкам за статуями богов. Саревич так и сидел, скрестив руки и склонив голову, тихо посапывая. Ника же встала, начала разминаться, при этом недовольно постаново из-за затекших мышц. Надолго ждать не пришлось. Царь покинул покой Оракула, а его лицо омрачали темные эмоции. Злость, практически ярость, раздражение. И все это сочеталось с усталостью. Огромной, просто гигантской усталостью. Он на глазах постарел, лет на десять точно. Лицо покрылось морщинами из-за дум, бушующих в его голове а также мешки под глазами, дополнительно старили его. В росте он потерял сразу несколько сантиметров из-за того, что горбился. Не позавидуешь участи царя на самом деле. Не хотелось бы занять его место в ближайшей перспективе точно. В будущем, кто знает. Но пока я новобранец. «Значит так», — хлопнул он в ладоши перед лицом сына, приводя моментально того в чувство. «Завтра ты будешь играть мою роль». Твои черти будут возглавлять атаку на противника, но без тебя. Спешим на то, что ты ранен. Сам же я буду со стороны наблюдать за битвой. Не спрашивай, почему так. Просто сделай это, сын, и все будет хорошо. Если так сказал Оракул, пожал плечами боец, то вообще без вопросов. Правда. Немного странно все это. Может, Астеру выдадим мой шлем?» «Хотя нет, у него оружие не то. А с копьем он не сможет нормально сражаться, так как привык к своему странному оружию. Ну и плюс его паранормальные способности, которые тут же выдадут его противнику». «Ранен», — вздохнул царь. «Пострадал во время вылазки. Ты видел свою тунику, сын? Она вся в крови. Да, может быть, это кровь твоих соперников, но сам факт. Все видели тебя, окровавленного, так что никто не удивится. Голоса у нас практически похожи». «Завтра, главное, говори тише, и тогда мало кто поймет, что ты — это ты!» «Значит, в бой нас поведет Мэл!» — улыбнулся я. «Посмотрим, как он будет руководить». «Хорошо он будет руководить», — немного озлобленно посмотрел на меня царевич. «Главное, не подставляйтесь лишний раз. Острея удара — это самая опасная точка. Все стрелки будут стараться бить по вам, так что нужно будет что-то придумать, чтобы они не мешали». «Тупоголовые стрелы есть?» «Почти моментально осенило меня». «Есть?» — кивнул командир. «На тренировочной площадке полно. Хочешь что-то продемонстрировать опять кому-то?» «Нет», — мотнул я головой. «Мой царь, не время скрываться. Разрешите мне использовать свои способности перед всем легионом». «Нет, даже не так. Перед всем народом Спарты, перед всей Ладой, чтоб они знали, какие войны есть у вас. Скрываться смысла нет». Врак, скорее всего, знает о том, что кто-то особенный им противостоит. Мы порубили сотни монстров на своем пути к Оракулу, никого не потеряв. Это, как минимум, выглядит странным в глазах нашего противника. Так зачем его разочаровывать? Может, поднять боевой дух наших бойцов? Только надо как-то подвести их к тому, что они увидят, и я не знаю как». «Слухи!» — улыбнулась Ника. «Нужно пустить слух, что боги на нашей стороне, что они решили помочь, наделив некоего воина частичкой силы, позволяя ему приблизиться к могуществу героев прошлого. Новый Геракл, или как-то так. Что думаете?» «Идея годная», — кивнул царь. «Но пока возвращайтесь в расположение. Думаю, не заблудитесь». Тоннель тут один. Выйдите также через дверь для слуг. А нам нужно с сыном собрать тысячников пяти легионов и подумать, где и как дать бой. Противника уже видно с балкона, сказал я напоследок. Завтра будут в городе. Если выдвигаться, то с рассветом. Приказ на подготовку к битве до сейчас твою мать. Промотал голову Александр, а я напрягся, так как фраза прозвучала после сказанного мной. Не твою, Астер, не воспринимай так близко к сердцу. Присказка. Ждите тут. Через некоторое время вернусь. И тут же он ушел в другое помещение, которое располагалось за аресом Что он там делал, можно было догадаться, когда он стал возвращаться со свернутым свитком в руке, который тут же протянул мне. Я его взял, осмотрел. Печать. Царская. Приписка. Вскрыть Тысячнику Гортию. Я лишь улыбнулся и кивнул. Старый знакомый, который удостоился чести получить приказ лично от царя. А может, он просто был сейчас кем-то вроде старшего? Кивнув, я развернулся и направился на выход. Сейчас у царя бесполезно спрашивать, где он находится. Только покажу себя придурком, который не соображает. Откуда мог знать царь местоположение старшего тысячника, если Александр находился последние несколько часов тут? Вот именно, неоткуда. Ника направилась со мной. На ее лице играла улыбка, ибо ее услышали, ибо ее задумка может быть реализована. Я лишь помотал головой и направился дальше. Даже если что-то изменится, в отношении битвы это ничего не поменяет. Мы не сможем находиться сразу в нескольких местах, так что потерь будет как минимум достаточно. Да, можем потом погулять по лазаретам, по мелким храмам Асклепия, чтобы помочь восстановиться раненым. Но у добродетелей имелась обратная сторона. Спасая одних, мы отправляем на смерть других. Ну или они станут калеками, что для воина практически равно смерти. И они будут сыпать на нас проклятия, которые, с учетом новых обстоятельств, могут иметь вполне реальную силу. А мне этого, ой, как не хотелось. И так уже умер. Дважды, наверное. Третью смерть что-то мне подсказывает, я не переживу. Знаешь, что мы забыли спросить? Спросил я у Ники, когда мы уже практически спустились в горы, в тёмный тоннель, ведущий в город. Как нам начать распространять по поводу героя прошлого слухи? С игривой улыбкой уточнила она, а я только помотал головой. Нет, довольно жёстко ответил ей. Где твое старое тело? Его должны были перевести сюда и как минимум обезглавить. «Его именно тебе нужно сжечь. Что-то произойдет, а что именно, не знаю. Но это сделать просто необходимо. Как минимум, слухов будет в разы меньше. Если что, спишем, что это твоя сестра-близнец. В Спарте ты неизвестна никому». «Может, Тысячник горди знает?» Уже с легкой опаской в голосе уточнила она. «Или не знает? Он же не знает наших секретов». Дальше мы шли, раздумывая над тем, что я ей сказал. «Было плевать на слухи». Главное, чтобы никто не нашел ее тело. Возможно, царь уже позаботился о том, чтобы никто не раскрыл правды. Возможно, уже дал знать, что это тело сестры Ники, какой-нибудь Киры. Но я могу, ой, как ошибаться. Но вопрос, его уже не решить. Нас точно не ждут наверху, точно рады нам не будут. Плюс у нас есть личное поручение от самого царя Александра. Найти Тысячника и передать ему приказы». «Поэтому, когда мы выбрались из тоннеля, сразу направились на выход. Там мы прошли снова к покоям царя, но на этот раз с парадного входа и уже без шлемов. Мы черти, так что никакой странности в том, что в наших руках послания царя не было». «Где Тысячник Гортий?» – спросил я у стражника, который со скепсисом осмотрел меня. «В гостевой на втором этаже», – спокойно проговорил тот. «Отдыхает. Сейчас его трогать запрещено». «А я посмею его потревожить!» — хмыкнул самодовольно я, продемонстрировав послание, после чего спокойно побрел в сторону дома. Глава восемнадцатая Под утро, как оказалось, приказ на распространение информации все же был отдан. Я примерно представлял, как это могло быть реализовано, и улыбался. «Получается, что старший Тысячник подошел такое к другому Тысячнику и сказал, «Мне тут бойцы сказали, что у нас в Легионе видели кого-то, кто похож на героя прошлого, полубога». А дальше понеслось. То Тысячник передал другому и, например, сотнику. Еще один Тысячник шепнул четвертому, а также двум своим сотникам». «Сотники же не только между собой это обсудили, но и пустили вниз к десятникам, а десятники уже так перемололи кости этой информацией, что на выходе я был уже богом». «Да!» — чуть ли не кричал один из легионеров, готовясь бить пяткой себя в грудь. «Я видел, как кто-то молнии метал во врагах когда мы штурмовали лагерь тех тварей в лесу!» «Враё это всё!» — махнул кто-то. Кто-то решил над всем легионом поиздеваться и создал из кого-то образ великого и мифического. Окажется, что просто во время удара меча, а меч, высекались искры, которые в итоге превратились в молнии. С новым оружием в нашем легионе такое может быть на раз-два. Так что хрень. Последний был подтверждением, что многие не поверили. Но что самое интересное, слухи-то были пущены и распространились они за ночь. Причем их проговорили как бы невзначай, но это сработало. И вот сейчас летят, утром, когда мы выступали из города, формировали строй. Походный, правда. Мы в составе почти полного отряда чертей во главе с Мелом стояли в сторонке на небольшом пригорке и наблюдали за тем, как тысячи и тысячи воинов вливались в колонны своих сотен, своих фаланг. Где-то виднелись огромные пики, которые удерживали аж в двух руках. Где-то были сотни целиком из лучников. Где-то были просто мечники, которые должны были ворваться туда, где враг ударит в первую очередь. Меч в ближнем бою и суматохи всегда лучше копья. Но изготавливать его дороже и дольше. Поэтому копейщиков было больше всего. На коне со свитой в стороне, по другую сторону дороги, восседал царь. Митрокол был действительно похож на своего отца. Даже комплексы они не различались практически. А сейчас, когда у него за спиной развивался красный плащ с символом Спарты, я, честно, перепутал бы его с отцом. Конечно, если шлем снимает, то смогу тут же его различить в толпе, как Митрокола, а не Александра. Но сейчас в полном комплекте царской брони он был неотличим. Вообще. «Давненько я столько воинов вместе не видел». Кумурился Грек, смотря на легионы ниже. «И как-то не по себе, что ли, что они будут идти именно за нашими спинами. Обычно мы усиливали натиски и устраивали прорывы, а тут... Тут нам надо быть кулаками для битья. Но на этот раз у нас есть два колдуна, которые не дадут нам погибнуть». Бодрый и с улыбкой на лице проговорил восьмой. «Теперь, кстати, понятно, как он тогда так долго продержался, пока мы его мутузили». «Да-да, именно из-за этого», — хмуро проговорил я, а тем временем смотрел на небеса. «Разведчицы, гарпии летали уже достаточно близко, чтобы их могли различить даже обычные воины. Я не уже шептались. Пару раз видел, как отдельные группы лучников даже открывали огонь по этим летающим тварям, отгоняя их от нашего построения. Получалось не всегда, но один раз тварь удалось взять даже живой, что меня удивило больше всего». Из нее ничего интересного особо не вытащили, только то, что мы и так знали, либо подозревали. Противник шел к нам, шел туда, куда мы и смогли вычислить, к небольшому лесу рядом с горами, среди которых мы нашли Оракула. Через тот самый лес, по логике, мы должны были возвращаться в люди, но в итоге не вышло. Зато сейчас, сейчас мы идем туда. «О, царь машет!» — с усмешкой проговорил Агамемнон. «Идемте возглавлять строй!» На этот раз явного лидера у нас не было. Две шеренги по шесть человек в каждой. По центру первой шеренги, второй, по сторонам от него, третий и четвертый. Замыкали же первую пятерку, пятый и шестой на флангах. Вторая шеренга состояла из уже семи человек. Стрелки по бокам, седьмой по центру, восьмой и девятый по бокам. «При атаке мы должны были сформировать эдакий наконечник стрелы, если будем нападать, а не принимать удар». И снова приказ, на этот раз на движение вперед. За спину я даже не старался смотреть. Так и так шептались, что какой-то новичок стоит перед ними, что кто-то столь незначительный удостоился чести быть острием легионов. Хотя некоторые приходили к весьма интересным мыслям. «А может, это как раз тот герой прошлого?» Слышал я шепотки где-то в глубине строя. Обострившийся слух позволял это спокойно делать. Просто столько сражений прошел парень, а на нем не царапины. Хотя постоянно возвращался весь в крови. Лично видел. «Кстати, может быть», — согласился с предположившим кто-то, его голос звучал более старчески. «Я видел, как этот парень один дрался против десятки свежего мяса». И не просто дрался, а издевался над ними. Буквально превосходил по всем направлениям. Еще какое-то время я слушал сплетни и улыбался. В строю теории рождались и умирали. И ведь одна из них могла оказаться правдивой. Одна из множества могла показать суть того, кто я есть на самом деле. Но ни одна не смогла укорениться до того момента, как мы двинулись вперед. Дальше всем было просто не до разговоров. Шли мы под бой барабанов, шли четко, размеренно, силы берегли. Спешить было некуда, разведчики с ночи контролируют периметр, отряды провинившихся, заслонные отряды, сдерживают врага цены своей жизни. Кто-то бы сказал, жестоко, но смерть в бою лучше, чем смерть от меча или топора палача. Умерев в бою, ты мог стать героем, а потеряв голову своих же, навсегда останешься пятном в истории для потомков. Мостов на ту сторону берега вблизи от города не было. Но не нужны они были, в принципе, поэтому мы дошли до второго брода. Первый оставили как вариант для отхода, плюс через него в сторону города эвакуировались жители парочки деревень, которые могли во время боя пострадать. Если все будет хорошо, то уже завтра утром они смогут приспокойно вернуться домой. Сама наша процессия растянулась практически на несколько сотен метров, если не больше. Скорее всего, даже с полкилометра будет. Только 20 минут переходили отряды Брод, после которого войска перестраивались из походного в боевой порядок. И выглядело это невероятно. Нет, честно, тысячи и тысячи воинов вливались в единую живую стену, которая была готова разбить любого врага. Когда боевое построение было завершено, мы двинулись уже единым фронтом в сторону леса, который уже было видно на горизонте. Он был густой, высокий, и над ним уже устроили свой хоровод сотни, если не тысячи особей пернатых монстров. Я невольно сжал свой лук сильнее, завидев их. Хотелось уничтожить всех до единого. Я помню, как они впивались когтями в мое тело во время прошлой нашей вылазки. Я помню, насколько опасны бросаемые ими перья. Им это просто так с рук. Черт, с крыльев не сойдет. Царь потерялся где-то среди воинов во время переправы. Он будет драться, я в этом уверен, но ему просто не дадут рисковать жизнью. Но когда впереди показался разведчик, щит которого был полностью покрыт стрелами, а сам он явно к нам скакал из последних сил, то Митрокол вышел к нему уже на своих двоих, а не на скакуне. «Я сейчас», — сказал я Янике, которая передала мои слова по цепочке, и они достигли десятого. Мой план был прост — показать всем, что боги с нами. Они не всемогущие, но они с нами. Может, я даже произнесу какую-нибудь речь. Может, я попытаюсь вдохновить воинов перед битвой. Ибо она будет явно долгой, если верить тому, что я слышал. Отряды. Пять. Девять. Двадцать два. Уничтожены. Едва слышно говорил он, а мне пришлось действительно очень сильно сосредоточиться, чтобы услышать его. «Мой отряд тоже уничтожен. Я еле смог уйти, чтобы доложить». «Ты храбрый воин», — проговорил царь, подойдя к нему сбоку, доставая меч. «Я могу тебя вознаградить быстрой смертью». И вот этому я удивился. «Воины видели, как я шел перед ними на некоторой удаленности. Нагло, самоуверенно, но шел. И вот эта фраза, она заставила меня буквально сорваться с места. «Нет, разведчик не должен умереть. Он будет жить, решение принято. Я принял такое решение. Стойте!» — крикнул я, останавливая тем самым уже занесенную для укола руку. «Не стоит его убивать!» Сейчас я искренне верил в то, что мне удастся спасти этого воина. Руки-ноги целы, голова на плечах. Да, множество ранений, да, будет первое время чувствовать слабость, но Аид пускай заберет мою душу, если я не прав. Он сможет выжить, если сейчас залечить его раны. Я побежал, вытянул руку и положил ее на бедро воина. Тут же взглянув на царя. Митрокол только кивнул, улыбнулся и сделал два шага назад, после чего убрал свой клинок и скрестил руки на груди, наблюдая за мной. «А я... Ну а что я?» «Просто применил несколько раз подряд самоисцеление, зная, что к началу битвы моя энергия восстановится». «Вы это видите?» — шептались войны. «Раны на глазах. Быть не может. Боги на нашей стороне!» «Да!» — взревел тут же кто-то, его энергия, этот залп, который зажег его, передал свою энергию остальным. И вот спустя мгновение тысячи воинов кричали, а затем крик постепенно перешел в дружный и единый клич. «Хоу! Хо Хоу! Хоу! Хоу!» Сотни кулаков били по груди, сотни мечей рукоятями ударялись о щиты. Тысячи копий основанием гулка ударялись об истоптанную уже плотную землю. Тысячи легионеров выказывали мне честь с неверием, но с восторгом, смотря в мою сторону. И я знал, молчать нельзя. Вот он, решающий важный момент, который сможет помочь поставить все точки, пояснить многие тонкости, объяснить все, что сейчас происходит, в какой-то степени. Я поднял руку направив раскрытую ладонь в сторону бойцов. Разведчик сидел и смотрел то на себя, то на меня, не мог поверить в то чудо, которое с ним произошло. Он просто не знал, как на такое реагировать. Он жив. Несколько десятков секунд назад он истекал кровью, а сейчас сидит полностью здоровый, только злабший из-за потери крови, и смотрит на легион, который приветствует меня». «Тихо!» — не выдержал царь и рыкнул так, словно это был действительно царь. Я даже вплотную не смог отличить, насколько это было похоже. Тишина наступила не так быстро, как я на это рассчитывал. Команда до самых дальних построений докатилась спустя секунд тридцать. Даже не знаю, как они услышат мои слова. Надеюсь, передадут. Но я еще раз оглядел всех этих воинов, послушал тишину, глянул себе за спину — где гарпии все еще кружили над лесом, после чего развернулся обратно к строю, собрался силами и начал говорить. «Войны!» — вложил я как можно больше силы в свой голос. «Меня мало кто знает, но есть те, с кем я уже бился плечом к плечу. Мало кто вообще понимает, что эта выскочка тут делает, и почему именно он? Если честно, я тоже не знаю, почему именно я. Но!» сжал я свободную руку в кулак и устремил ее к небесам. «Вы все видели, что боги даровали мне силы. Они пока малы, ничтожны, но они есть. Вы все видели, что смертельно раненый разведчик вылечился. Но так я много делать не смогу. Но что я вам скажу точно, я не один такой». Последнее я сказал специально чуть тише, а по строю пробежался шепот с примесью удивленных, вздохов. Возможно, среди вас сейчас стоят десятки, если не сотни таких же, как и я, которые просто не подозревают о своих силах. Возможно, тут стоят те, кто сможет сегодня заслужить внимание богов и стать тем, о ком будут слагать легенды в будущем. Этому я призываю вас. Сражайтесь! «Сражайтесь храбро! Сражайтесь так, словно от этого зависит судьба не только ваших детей-жен, не только Спарты, но и всей лады всего мира! Сегодня мы закладываем фундамент тем легендам, которые прославят всех нас. И неважно, будут ли трубить имена, будут ли знать нас всех. Мы — спартанцы! Мы — легионеры Спарты! И среди нас есть те, «На кого обратили внимание сами боги?» «Так не посрамите же их выбор!» «Покажите, насколько вы хотите победить!» «И побеждайте!» «Заставьте врага бежать в страхе и ужасе!» «Ибо даже обычные люди могут сражаться так, как не смогут и тысячи сатиров!» «За Спарту!» «За Спарту!» Крикнули несколько десяток глоток. «Не пойдет!» Усмехнулся я, а мой смешок подержали. «Еще раз!» «За Спарту! За Спарту!» Взревели уже тысячи, а их единый рев превратился в трубный вой, который должен был показать всем врагам, которые хотят с нами сражаться, с кем они будут иметь дело. «За богов!» — ударил я со всей дури по своей грудной пластине. «За богов!» — еще больше глоток поддержало меня, а после все перетекло в то, что я и ожидал. «Хоу, хоу, хоу, хоу!» Я, как и тысячи других, начал скандировать наш клич, начав движение вперед. Вся многотысячная армия начала двигаться вперед. Все единым фронтом направились в сторону леса. Единым шагом, единым вздохом, единым ударом сердца мы шли вперед. И что-то должно быть еще, что-то должно было еще больше укрепить мотивацию наших воинов». И я знал, что именно И я улыбнулся. Жёстко улыбнулся, заняв своё место в строю. Да, может, я чувствовал неловкость. Может, я сказал что-то лишнее. Но мне простительно. Я был юн. Я был очень молод. Но война — это ведь дело молодых. Поэтому я мог совершать ошибки. Это опыт. И не знаю, получилось ли на самом деле зарядить всех этой энергией. Или это просто так совпало. Но я был рад, что воины слышали и услышали меня. Некоторые разочаровались из-за того, что я слаб. Некоторые поняли, что придется рассчитывать на себя. Пускай. Зато я дал призрачную надежду на то, что боги смогут благословить и других. И раз мне боги не высказали ничего против, значит, я был частично прав. Просто для каждого нового героя требуется немного иные условия. Я появился в час нужды. «Значит, и остальные тоже появятся только тогда, когда они потребуются мирозданию». Вложив стрелу в лук и натянув тетиву, я напитал свое оружие и снаряд энергией Гелиуса, активировал ауру Аполлона. Никто этого еще не видел, даже черти, не считая Нику. Так что все рядом удивились. Но наши не проронили и слова. А вот за нашими спинами... Там люди уже буквально кричали то, что видели. «Его благословил Аполлон!» — надрывался какой-то воин. «Боги сегодня точно на нашей стороне!» «Да!» — его крик поддержали и остальные. Я улыбнулся еще шире и сделал выстрел. Стрела, словно солнечный луч, устремилась вперед на невероятной скорости. Законы мироздания ей были нипочем. Куда я целился, туда она и летела, и смогла пронзить сразу нескольких гарпий вдали, убив их. Хо! Единый порыв чуть ли не снес меня с ног, образно говоря. Если бы кто-то сейчас спросил, что я чувствую, то я без нареканий ответил бы, что гордость. Гордость и в какой-то степени счастье. Меня признали, и если не все, то большинство. Войны продолжали шептаться, некоторые откровенно громко говорить. Некоторые пребывали в шоке, некоторые оказались очень восторженными. Но эффект сработал как надо. «Приготовиться!» — послышалась команда одного из Тысячников, которая тут же прокатилась по всему Легиону. «Впереди враг!» И я присмотрелся. И действительно, сатиры, кентавры показались из леса. Они также образовали строй. нелепо неровный, но все же строй. Гарпии также устремились в нашу сторону в едином порыве, разделившись на два крупных отряда. Их тактика была понятна — ударить во фланги, ибо в центре у монстров стояли в основном сатиры. «Сто шагов и ты прозвучала очередная команда, которая буквально ознаменовала всю нашу дальнейшую тактику. «Мы будем принимать удар на себя!» Глава девятнадцатая Ровно сто шагов и мы встали на месте. В первые ряды выдвинулись лучники. Далеко не у всех были луки хоть с одной синей полоской, но были и те, у кого полоски на оружии были золотые. И это внушало надежду. Наш отряд полностью вооружился дальнобойным оружием, только в первом ряду тройка бойцов через одного продолжили стоять со щитами. Враг к нам приближался. Приближался весьма стремительно. Тысячи и тысячи монстров огромной Ордой сплошной рекой мчались на нас. Я даже не представляю, где они столько вообще найти смогли. Но факт оставался фактом. Они тут. Они идут на нас. И они не остановятся, пока не промнут наши войска, чтобы уничтожить Спарту. «Лучники!» — кричали где-то справа сзади. «Фланги!» Нас воинов в центральной части строя этот приказ не касался. Но тут же сотни стрелков по бокам сделали залп, заставив столько же и даже больше стрел взмыть в небеса.